Глава восьмая. Дома нас ждали. Любимая мачиха и две ее подруги, такие же холёные и высокомерные, как и она, сидели в зале с арками-телепортами, явно ожидая нас. И мы, надо признать, превзошли их ожидания. В зеркало я себя пока не видела, но дырка на саженной коленке, жалко спортивный костюм, почти новый был. Следы земли, на которой я повалялась у разлома, и грязные стёртые ладони вряд ли сочетались с образом истинной леди. Стоило нам появиться, как активно щебетавшие женщины замолкли на полуслове. Две гостья подались к нам, жадно ощупывая взглядами. На лице мачехи играли желваки. Как хорошо, что она не одна, иначе бы точно высказалась. «Дорогая Элида, ты говорила, что эта девушка из другого мира. Наверное, это дикий мир с невысоким уровнем развития?» предположила гостья помоложе. «Нелегко придется у нас, бедняжки!» Подхватила вторая, самая старшая из компании, с таким количеством притворного сочувствия в голосе, что обмануться им мог только глухой. Еще и с такой нестандартной фигурой!» «Вот это уже перебор! Еще эти воблы будут цепляться к моей фигуре!» «О себе беспокойтесь!» — бросила я. Моя пантера предупреждающе рыкнула, и дамочкам хватило ума заткнуться. А Элиди не хватило. «Почему ты в таком виде?» — возмутилась она, словно я нарочно повалялась на земле, чтобы позлить ее. Поход к разлому получился активный. Только я ответила я по примеру отца, выходя из зала. За спиной тут же снова началось оживленное обсуждение, но мне было плевать. Перспектива отправиться к разлому снова затмевала по неприятности все остальное. К тому же от слабости все еще пошатывало и мутила. Хотелось переодеться и принять душ, но вряд ли мне хватит на это сил. Тут бы просто до комнаты доползти. Или не до комнаты. Я резко остановилась, почувствовав, как мир под ногами задрожал, прям как у разлома. Воспоминание заставило взбодриться и схватиться за стену для большей устойчивости. «Только не в комнату. Плевать на то, что по мне плачут душ». Необходимость оказаться у родового артефакта пересилила все остальное. Я практически на ощупь добралась до винтовой лестницы, спустилась вниз, приложила ладонь к двери и ввалилась внутрь, когда она отъехала в сторону. До артефакта доползла на морально-волевых, взяла с постамента шар и легла с ним прямо на пол, подтянув колени к груди от артефакта шло такое спокойное и умиротворяющее тепло, я сразу начала задремывать. Наверное, леди так бы не поступила, так что я никогда не впишусь в местное общество, особенно со своей нестандартной по местным меркам фигурой. Проснулась непонятно когда. Окон в помещении не предусмотрено, так что я понятия не имела, сколько проспала. Но чувствовала себя прекрасно. Всю усталость и разбитость как рукой сняла. Надо бы какой-нибудь матрасик сюда кинуть, раз тут так хорошо спится. И пантера пропала сама собой. Видимо, здесь безопасно, и она могла с чистой совестью уйти. Шар тоже светился ровно и уверенно, а не тускло и едва-едва, каким я увидела его впервые. Подняв артефакт повыше, я обошла комнату по кругу, пытаясь лучше рассмотреть и понять надписи и рисунки на стенах. Странно, но в качестве орнамента неизвестный художник использовал чертеж разлома. Я сначала глазам не поверила. Но воронка в разрезе, с отчётливо показанными ярусами и куполом сверху выглядела слишком однозначно. Как и твари. Большую часть из них я недавно имела счастье лицезреть сама. Горгульи, собаки с шипами по хребту и на кончике хвоста, шестилапые существа, которых я даже не знала с кем сравнить, И еще несколько смутно знакомых. У разлома ведь было недоразглядывание Интересно, почему это все здесь изображено? Дальше шли рисунки и схемы, как из нашего учебника физики, только про магию, а не про стандартные силы. Какие-то волны, преобразователи. Да, это все мне пока читать рано. Надо бы поучиться, освоить местную теорию магии. Но сначала поесть. Желудок буквально сводила от голода. Поставив шар на постамент, я вышла из зала, бодрым шагом поднялась по лестнице и даже со второй попытки нашла кухню. Там уже вовсю кипела работа. Зирана стояла у плиты, напивая какой-то незамысловатый мотив. «Здравствуйте», — громко произнесла я, отрывая кухарку от работы. «Можно мне что-нибудь поесть?» «Леди?» Зирана схватилась за сердце. «Значит, это правда? На вас напали у разлома?» «Да, переодеться я так и не успела. Ничего, сейчас как поем, так сразу и в душ, и в свежую одежду. Да, но, как видите, я жива и здорова, только зверски голодна. К слову, коленка зажила без следа. Жаль, что дырка на штанах не исчезла. Придется на нее заплатку нашивать, буду совсем красотка». Но без спортивного костюма я теперь никуда, особенно если опять отправят к разлому». «Да где это видано, чтобы девушек так проверяли?» — запричитала она. «Нашли бы вам спокойное магическое занятие». «Зирана, а что ты мне накладываешь?» — перебила я сердобольную женщину. «Уж больно подозрительно выглядела бурая жижа, которой меня собирались кормить». «Так хозяйка велела вас на диетические блюда посадить». Принялась оправдываться Зирана. «Хотя, как по мне, ваши формы куда лучше ихних. А то ж на нынешних леди смотреть больно, такие они заморенные». «Вот и давай поддерживать мои замечательные формы. Хочу яичницу, колбаски, тосты, желательно с сыром», перечислила я, сглотнув голодную слюну. «А спросит хозяйка, скажешь, что накормила меня кашей». Зирана помялась немного и махнула рукой, слив содержимое тарелки в ведро для отходов, где той каши было самое место. «И правильно!» — бормотала она в одно движение, нарезая хлеб для тостов. «Не слушайте этих ледей! Что они понимают в красоте?» «Ничего не понимают», — согласилась я, жуя глазунью с местной зеленью. «Если до этого у меня была мысль немного похудеть, то теперь, на назло мачехи, Я от нее отказалась. Но о тренировках на выносливость стоило бы подумать. «Так я и знал, что найду тебя здесь», — раздался за спиной голос отца. Кухарка, до этого болтавшая о всякой ерунде, вроде цен на продукты и нечистых на руку поставщиков, резко замолчала и сосредоточилась на нарезке овощей. «Растущий организм требует», — отозвалась я с наслаждением, поглощая колбаску. Какая к черту диета, когда здесь так кормят? Должны же у меня остаться хоть какие-то радости. Рад, что у тебя нашлись силы для шуток, сухо произнес отец. Да и дай и приходи ко мне в кабинет. Обсудим вчерашнее. Угу, только я ответила я. А про себя удивилась, что он не включил режим тирана и не потребовал бежать за ним в кабинет прямо сейчас. «Интересно, это хороший знак или, наоборот, затишье перед бурей?» «Ох, леди, зря вы все это затеяли!» — запричитала Зирана, стоило отцу уйти. «Где это видано, чтобы женщина да при семье шла к разлому и хотела служить? Это одинокие всякие, у кого выхода нет и семьи за плечами!» Она еще что-то говорила. Я же старалась не обращать на ее слова внимания. Мир мне достался патриархальный, но пример той же Магды доказывает, что и женщинам здесь реально пробиться. К тому же пока у меня имелась четкая цель — научиться управлять магией в лице, вернее, в морде пантеры, а потом по обстоятельствам. Что-то я сомневалась, что получится прижиться в местном обществе. Да и чем дальше, тем меньше хотелось. Зато по дому я уже скучала. По маме с бабушкой. Вот уж кто меня всегда поддерживал и принимал. Для бабушки я всегда была худенькая. Сейчас их не хватало, как никогда. Доев все до последней крошки и, похвалив стряпню зираны, я поплелась на ковер, то есть в кабинет. Чувствую, обсудить вчерашнее значило вовсе не предаться веселым воспоминаниям, а получить нагоняй. Отец стоял у окна и, заметив меня, кивнул на то кресло, где я сидела при первой нашей встрече. Итак, Надежда, отец сел напротив меня, передвинув кресло и закинул ногу на ногу. Скажи, ты понимаешь, что вчера произошло? Открылся портал разлома, как можно нейтральнее ответила я. И члены совета считают, что причиной этого стала ты, что твоя сила активировала разлом. «А я считаю, что это неудачное совпадение. Но как я могла повлиять на такую махину?» «Говорят, что разлом спит чутко, и для его открытия много сил не требуется, достаточно слегка подтолкнуть». «Тогда бы его мог открыть каждый?» «Нет, для этого нужна особая направленность силы, талант». Отец сцепил пальцы и в упор посмотрел на меня. «Что ты знаешь о разломе?» что это рукотворная магическая аномалия, начала я вспоминать рассказ дедушки Йорана, что пытались создать портал, но что-то пошло не так и образовался разлом. «А ты знаешь, для чего его используют?» последовал новый странный вопрос. А «Его используют?» — поразилась я. «Еще как, Надя. Не знаю, кто рассказал тебе про разлом». Думаю, что кто-то из ленартов, они умели умельцы запудрить мозги. И на путь служения подбили они же. А ведь ленарты не могли не знать, что наша семья с самого начала работала с разломом. И эта работа стоила нам магии. Мой прадед, мой дед и мой отец, у которого оставались капли магии, отдал ее у разлома. Я так радовался, что хоть кто-то сумеет разорвать этот порочный круг, но и ты пошла по их стопам. Я не думала, что проверка у разлома закончится так. Знаю, что прозвучало как оправдание, и все же. К разлому всегда отправляют магов в первую очередь. Если есть хоть какая-то возможность использовать мага у разлома, его используют именно там. «Ты спрашивала, как?» — подался ко мне отец. «Да очень просто. До появления разлома каждый мог рассчитывать только на личную магию». «Хочешь переместиться через стационарный портал? Создай заклинания. Хочешь освещенные улицы? Подпитай фонари магией. Или без конца подливай масло. Хочешь перемещаться на висте? Сначала влей в него магию. Хочешь мгновенную доставку красивых платьев? Заплати за нее не только деньгами, но и магией. Как ты понимаешь, доступно это было лишь немногим». Но разлом дал людям силу, разом напитавшую и порталы, и фонари, и висты. Теперь мастера могут создавать артефакты не ценой собственной магии и делать их универсальными и доступными. А на улицах, благодаря разлому, тепло и светло. Но его нужно время от времени запускать, подпитывать накопители. Для этого ищут магов с особым талантом. «И если подтвердится, что твой талант в том, чтобы одним своим присутствием активировать разлом, то тебе больше никуда от него не деться», — жестко закончил отец. «А если я откажусь?» «Ты серьезно?» — поразился он. «Ты думаешь, когда на кону удобства и благополучие сотен и тысяч людей кто-то будет спрашивать твое мнение? Ты хотела пойти по пути служения? Вот и результат!» Я не собиралась работать у разлома. Как я уже сказал, твое мнение никому не интересно. На разломе сейчас держится все наше общество. Ты думаешь, дозорные охраняют его от тварей? Да твари почти не имеют шанса преодолеть купол и редко вылезают в большом количестве, как вчера. Разлом в первую очередь защищают от людей, ведь он вся наша жизнь. Мог ли он не знать? Я вся в мурашках стояла под прохладными струями душа, которые неплохо было бы настроить потеплее, но почему-то не хотелось. Хотелось лишь понять, почему Арно не сказал? Почему не сказал Йоран? Ладно, про Вистара я спрашивать не буду, с ним все понятно. Он с самого начала обозначил, что я интересна ему лишь как наследница рода у Но Арно... Он мог не знать? Не мог. Он знал все с самого начала. И про мою семью, и про мою силу. Про силу знал точно. И Йоран случайно нашел в другом мире. А случайно ли? Кому я могу верить? И могу ли кому-то вообще? Я выключила воду и встала под сушку, обдавшую меня теплым воздухом. Я медленно отогревалась, волосы высыхали, а мысли все крутились. «Неужели я опять ошиблась в мужчине? Я настолько не разбираюсь в людях, или мне просто не везет?» «Нет, так нельзя. Если я не услышу объяснений от самого Арно, то просто не смогу нормально жить». Я вышла из ванной и решительно распахнула дверцы шкафа. На одежду этого мира даже не взглянула. Сейчас мне будет удобнее в своем, привычном. «И пусть остальные думают, что хотят» так что я без колебаний влезла в джинсы и кофту, сразу почувствовав себя увереннее. К тому же, благодаря порталам по улице ходить не придется, а Арно меня и не в таком видел. Уйти незаметно не получилось. В дверь постучали в тот момент, когда я уже направлялась к ней. «Надежда, нам надо поговорить по поводу твоего внешнего вида», раздался требовательный голос мачехи. «О, это она вовремя». Я открыла дверь и быстро вышла, не позволяя Элиде просочиться внутрь. «Я хотела... без разлома, что на тебе надето!» «Как не стыдно ругаться!» Я зацокала языком, направляясь к залу с порталом. «Давай выберем платье вместе!» щедро предложила она, стараясь успеть за мной в длинной тяжелой юбке. «В следующий раз. Сейчас я спешу. Но от Элиды так просто не отделаться». «Куда спешишь?» — взвизгнула женщина. «Только не говори, что собираешься выйти из дома в таком виде». «Ладно, говорить не буду. Просто выйду». Улыбнулась я, понимая, что это даже забавно. «Не смей, слышишь меня?» — Элида практически перешла на бег. «Ты не посмеешь. И откуда только ты такая свалилась на наши головы?» «Надежда! Я кому говорю? Стой!» «Вот оно, преимущество штанов перед юбкой». Я резво спустилась по лестнице и свернула в зал с аркой портала, а мачеха еще бежала по коридору, путаясь в многочисленных юбках и подъюбниках. «Дом Арно Ленарта», — произнесла вслух. И только потом испугалась. «А туда ли я попаду? И есть ли у меня доступ к порталу Арно? А если выкинет в каком-то неизвестном месте...» Но уже через мгновение вспышка портала отрезала мне пути отступления и избавила от разговора с Элидой. Еще через пару ударов в сердце я поняла, что нахожусь в знакомой гостиной, и это определенно плюс. Только больше в доме никого не было. Я позвала Арно, обошла комнату и окончательно убедилась — хозяина нет. Если честно, вторгаться на чужую территорию без разрешения я не привыкла и теперь чувствовала себя крайне глупо. Нужно было сначала как-то связаться с ним, спросить разрешения и потом приходить, а не вламываться. С другой стороны, дома меня ждала Элида с отповедью по поводу внешнего вида. Вернусь сразу, точно нарвусь на скандал. А так, может, к вечеру она остынет. Хотя вряд ли, конечно. Я выглянула из окна на улицу, где оживленно ездили самоходные экипажи-висты и по своим делам спешили люди. Нет, к прогулкам без сопровождения я пока не готова. Остается ждать. Вот Арно удивится. Я просидела в кресле больше часа, успев десять раз пожалеть о своем порыве. Наверное, если бы не мачиха я бы еще подумала, а стоит ли идти. Но так хотелось сделать ей назло. Веду себя совершенно по-детски. Да я даже в детстве так себя не вела. Поэтому, когда вспыхнул портал, резко встала, готовясь извиняться. «Надья!» — удивился Арно. Счастье, что он был один. Приди он с какой-нибудь девушкой, было бы вообще весело. «Извини, что я вот так, без приглашения, прямо в дом», — затараторила я. «Но мне необходимо с тобой поговорить». «Фух», — сказала. «Ты можешь приходить ко мне в любое время. Для этого портал и открыт», — без обиды ответил Арно. «Будешь что-нибудь?» «Я уже позавтракала, разве что чай, или что у вас пьют за дружескими посиделками?» «Что-нибудь найдём», найдем, усмехнулся мужчина. Кухня у него была небольшая, уютная и очень функциональная. Сразу видно, что пользуются ею активно и регулярно. В итоге он налил мне какой-то напиток с фруктами и местной зеленью в высокий стакан. «Спасибо», — я выдавила улыбку. «Так о чем ты хотела поговорить?» Арно сел напротив. И почему-то мне казалось, что он догадывался, что я ему скажу. «Ты знал, что моя магия будет связана с разломом?» — спросила прямо. «Не знал. Такое невозможно сказать наверняка». Но предполагал. Не стал увиливать он. «Предполагал, что я останусь на всю жизнь привязанной к разлому?» — со смешком спросила я, чтобы скрыть разочарование. «Предполагал. Был уверен не на сто процентов, а на девяносто девять» не совсем арно вздохнул и все таки отвел взгляд а скажи медленно начала я твой дедушка он случайно перенес меня в этот мир или тоже предполагал дед слишком опытен для предположений невесело усмехнулся арно он специально искал тебя по мирам моя рука дернулась сама клянусь Я осознала содеянное, только когда сорно потекли розовые капли. Взяла и выплеснула на него напиток. «Ой!» — испугалась я и с каким-то удивлением посмотрела на руку. «Ничего». Мужчина взял салфетку и промокнул лицо. «Заслужил». «Я не хотела. Сама не знаю, что на меня нашло. Я же пять лет работала с клиентами. Разные попадались. Да меня никому не удавалось вывести из себя». Сейчас творю, не пойми, что. И все же сожалеть о выплеснутом бокале всерьез не получалось. И извиняться тоже. Магия меняет, не переживай. Я действительно заслужил. Арно заново наполнил мой стакан. Не боишься, что оболью еще раз, удивилась я. Ничего, ты спрашивала про свою силу. Да, мы знали. И когда я увидел тебя тогда в своей постели, то искренне надеялся, что дед все-таки ошибся. Что ты не из нашего мира. Что ты не дочь лорда Орла, Что в тебе нет магии, или она другой направленности. Такой шанс был, хотя, зная деда, Арно сделал паузу, словно решаясь. И решился. «Магия твоего рода угасла. Возможно, это влияние разлома. Он требует слишком много». Возможно, какое-то влияние извне. Но был шанс, что кровь другого мира возродит утраченное. Так считал дед, и отец с ним согласился. Поэтому отец занял место в совете, а дед отправился на заслуженный отдых искать гипотетического ребенка у Орела. «Зачем?» — в голове не укладывалось. «Наверное, проще один раз показать. Пойдешь со мной?» Мужчина встал и протянул руку а я, поколебавшись, взялась за неё, потому что мне очень хотелось нормального объяснения и очень хотелось ему верить. Его портал вынес нас на улицу. Дальше надо пешком, висты туда не ходит. И неудивительно. Уже у портала место не выглядело благополучным, а стоило от него отойти, и вовсе началась какая-то разруха. Из окна Арно город выглядел таким ухоженным и современным, Теперь же мы оказались в трущобах. И публика была соответствующая, недобро на нас, что заставляло сильнее жаться корно. Моя неправильная одежда здесь еще резче бросалась в глаза, и взгляды мне доставались от сальных мужских до откровенно неодобрительных женских. Равнодушным не оставался никто. Невольно подумала, что иногда стоит прислушиваться к мачехе. Впрочем, дом, на крыльцо которого мы поднялись, выглядел более-менее прилично на фоне остальных покосившихся зданий. Окна целые. Фасад пусть и облупившийся, но без огромных трещин во всю стену. И дверь добротная, а не перекошенная, висящая на одной петле, как большинство других. «Кто там?» — послышался строгий женский голос. «Это я, Арно». Стоило произнести волшебную фразу, как створка распахнулась, и мимо пожилой женщины в бесформенной серой одежде проскользнули две девочки лет десяти, тут же повисшие на моем спутнике. «Дядя Арно, вы пришли! С вами все хорошо? Мы слышали в ваше дежурство, вылезли твари!» — наперебой заговорили девчушки. «Да, со мной все хорошо, а твари мы победили!» Арно улыбался и гладил их по голове. «Так, девочки, соблюдайте приличие и дайте лорду войти», приказала встретившая нас женщина. «И здесь о приличиях». Девчонки пискнули и отпрянули, а мы прошли внутрь. Там были и другие дети, от малышей до подростков лет 14-15, и все радостно приветствовали лорда Ленарта. Девочки постарше пытались строить глазки. Парни смотрели с уважением, а малышня с обожанием. «Мы поднимемся в кабинет», — предупредил домоправительницу Арно, как только с бурными приветствиями было покончено. «Как вам угодно», — чопорно ответила женщина. Кабинет оказался и вполовину не такой роскошный, как у отца. Обычная комната, с обычной, видавшей и лучшие годы мебелью. Стол всего один, который Арно для меня подвинул. «Это детский дом», — пояснил он то, о чем я уже сама догадалась. И всех детей в нем роднит то, что они потеряли родителей из-за твари разлома. Но разве твари могут проникнуть за щит? Это редко, но случается, — признал мужчина. Ты сама видела, из-за активации разлома рельеф вокруг постоянно меняется. Щит же не может уходить под землю. И если где-то образовалась ямка или трещина, то это уже не брешь. Твари иногда вылезают спонтанно, без такого явного открытия портала, как вчера. Просто просачиваются по одной-две. Если мы не замечаем их сразу, то они могут затаиться, а потом найти брешь, или сделать подкоп, или пробить камень, и такие попадаются. И за щитом они принимаются активно размножаться. Настолько активно, что потом целыми стаями набрасываются на близлежащие поселки, выкашивая их почти полностью. Обычные люди не в силах защититься от подобных нашествий. Олли и Ани, которые нас встретили. Родители спрятали в крепком огнестойком сундуке, успев запереть на ключ. Там мы их и нашли, когда справились с нашествием огнебрюхов и искали выживших. Собственно, девочки были единственными. Они чудом не задохнулись еще бы чуть чуть лицо арно стало совсем хмурым ты им помогаешь стараюсь не получается пройти мимо десять лет назад в дозоре погибла моя мать я знаю каково терять близких и оставаться одному отец после ее смерти стал похож на ледяного истукана хотя раньше был веселым и компанийским человеком но теперь у него только одна цель закрыть портал в разломе и уничтожить сам разлом. А для этого нужна ты.